«Смысл жизни состоит в том, чтобы найти её подарок. Предназначение жизни – передать его дальше». Неизвестный автор. Найди свой подарок для мира. Когда я была маленькой, меня не очень заботили школа, домашние задания, куклы или пластиковые игрушки. Я хотела вырваться на природу, в лес, и скакать галопом на своём маленьком пони. Мне нравилось исследовать лес, наблюдать за животными, босой лазать по деревьям и вечером без задних ног падать в кровать. Я узнала, что мир на самом деле играет по другим правилам, когда мы переехали в другой город, где я внезапно оказалась без своего пони и леса в совершенно обычной школе. Я чувствовала себя в новом месте совсем чужой, как морская рыба, которую кто-то бросил в пресное озеро, где другие рыбы смотрят на неё с недоверием. Мне как будто не хватало воздуха, и я очень быстро на своём опыте поняла, что дети порой поступают очень подло, если другой ребёнок не похож на них. Я смертельно боялась идти в школу, потому что не знала, как обороняться от злых насмешек и агрессии. На переменах я пряталась в школьных туалетах, чтобы не стоять в одиночестве на школьном дворе, а после школы мчалась домой, что есть сил, и залезала в кровать. Я чувствовала, как с каждым днём радость жизни покидает меня, и я всё больше закрываюсь в себе. Чтобы больше не выделяться в школе, я стала спокойнее и попыталась приспособиться. И только когда в 15 лет я на год уехала в Венесуэлу, моё сердце начало потихоньку оттаивать. Оно открылось благодаря сердечности и любви людей, которые окружали меня. И я снова начала радоваться жизни. Мы ездили к прекраснейшим водопадам, танцевали сальсу на улицах, и я поняла, что чувство Родины и защищённости можно найти в любом уголке мира, где для любви не нужны причины. Вернувшись через год в Германию с новой энергией, я поменяла школу и решила больше никому не давать отбирать мою радость жизни или заставлять думать, что быть такой, какая я есть, неправильно. Почти через 15 лет после этого я сидела в самолёте до Санта-Фе, США, чтобы принять участие в семинаре американского тренера для спикеров Гейл Ларсон. Помимо прочего, во время семинара... Речь шла о силе спикера и о том, чтобы он в докладах аутентично передавал свою действительность. И даже если к тому времени я уже была очень успешным и востребованным спикером, а у моего подкаста «Happy, Holy and Confident» были миллионы скачиваний, я чувствовала, что мне еще нужна поддержка на пути. В голове у меня были тысячи идей, но я замечала, что все еще не уверена, когда это касается тем, которые меня действительно трогают. Я хотела с помощью этого семинара прояснить все для себя. На второй день семинара мы должны были понять, каков наш подарок миру. Гейл рассказала, что индейцы называли этот подарок «Original Medicine» – «Исключительное лекарство». Для индейцев «Исключительное лекарство» – было лечащим средством, которое каждый человек приносит с собой в жизнь, но которое у каждого выглядит по-разному. Как нет двух одинаковых людей, так нет и двух одинаковых лекарств. Каждая уникально. Исключительное лекарство означает, что нам что-то дается в жизни, чем мы можем исцелять себя и других, или чем мы можем внести вклад в этот мир. И наша задача – найти своё лекарство и поделиться им с миром. Индийцы исходили из того, что мы не находимся в равновесии и единении с собой, пока не нашли своё исключительное лекарство, и что мы даже можем болеть до тех пор, пока не будем готовы соединиться с исключительным лекарством. Твоё лекарство – подарок этому миру. Это способность, талант или знание, которое принесла в этот мир только ты и которые нужны миру. Твоим подарком может быть то, что ты, например, бесподобный повар, и можешь создавать удивительные вкусовые сочетания, или что ты гениальный математик, рисуешь картины, вдохновляешь людей или даешь им веру. Каждое лекарство уникально. Твой подарок миру не должен подходить всем людям. Возможно, он предназначен для одного единственного человека, может быть, только для тебя самой. Не играет никакой роли, скольким людям ты можешь помочь. Важно лишь, чтобы ты проявила свой подарок, и люди, которым он нужен, найдут тебя. Мы все провожаем друг друга домой. Руми Джалаладин Есть одна замечательная история, которая рассказывает, какие чудесные изменения мы можем внести в жизнь друг друга. Она рассказывает об одном старике, который отправлял морские звезды, смытые сильным штормом на берег, обратно в море. Маленький мальчик, прогуливаясь по пляжу, увидел вдалеке старика, который поднимал что-то с земли и бросал в море. Сгорая от любопытства, мальчик подошел ближе, чтобы рассмотреть, что делает старик. Подойдя вплотную, он увидел, что старик бросает морские звезды обратно в море. С удивлением мальчик спросил старика, «Зачем вы кидаете морские звезды обратно в море? В этом же нет никакого смысла. Их все не спасти. Здесь лежат, наверное, тысячи морских звезд на песке». Старик взглянул на мальчика, поднял еще одну звезду, швырнул обратно в море и сказал, «Для этой, например, это имело смысл». Мы все нужны друг другу, чтобы учиться, расти, любить и создавать мир, в котором нам хотелось бы жить. Вклад одного человека может затеряться на этой земле, в то время как все вместе мы можем сделать мир прекрасным. Для этого необходимо, чтобы каждый человек понимал, что он нужен, что он не лишний или нелюбимый. Когда ты найдешь свой исключительный подарок, ты почувствуешь себя наполненной, потому что ты будешь знать, что у тебя есть, что подарить этому миру. Только через выражение нашего исключительного лекарства мы познаем связь со всем сущим и вступаем в контакт со своей духовной целостностью. Она связывает нас с нашей всеобщей миссией, с которой мы все приходим в этот мир. Как я могу тебе помочь? В течение нашей жизни мы все становимся друг для друга стариком на пляже и часто совершенно не знаем, как изменили жизнь другого человека. Нам нужен водитель автобуса точно так же, как и врач, как мама с папой, как предпринимательницы и активисты. Будь полезна там, где ты есть. Твоя ценность не зависит от того, сколько ты зарабатываешь или кем работаешь. Вместо того, чтобы сравнивать себя с другими, поставь себе задачу отправиться на поиски своего дара миру и создать в себе гармонию. Твой подарок миру не обязательно должен выражаться в работе. Это может быть и твоя способность заставлять людей смеяться, быть понимающим слушателем или чудесно разбираться в растениях. Каждый подарок уникален, и сравнивая себя с другими, ты придешь лишь к отчуждению, а не к единству. Мы все нужны друг другу. Нам нужен каждый. И только поняв это и рассмотрев подарки друг друга, мы найдем мир и спокойствие, которых так жаждем. У того, кто идет своим путем, вырастают крылья. Азиатская мудрость. Самый ценный подарок, который мы только можем сделать миру, это подарить ему себя и благодаря своему сияющему свету стать светом для всех вокруг. Если ты разрешишь себе снова создавать свою жизнь с радостью и восторгом, ты автоматически разрешишь и всем остальным видеть этот свет в себе. Жизнь перестаёт быть борьбой, когда мы осознанно выбираем признать свою творческую силу. Наша задача как людей – менять жизнь друг друга и напоминать друг другу а подарки для мира. Точно как старик изменил всё для одной морской звезды, так и ты меняешь жизнь других людей своим уникальным даром, принесённым на свет. Упражнение на пути к высшему Я. Раскрой своё исключительное лекарство. Я хотела бы поделиться тремя вопросами, которые помогут тебе раскрыть своё исключительное лекарство. Я считаю, что мы все интуитивно знаем о нашем даре, но в какой-то момент перекрыли доступ к нему из-за сомнений или чтобы не выделяться. Ответив на эти три вопроса, ты сможешь снова открыть себе доступ. Чаще всего первый ответ, который приходит в голову, и есть правильный, мне также помогло спросить свою семью и друзей, как бы они ответили на эти вопросы обо мне. Выдели для себя время на это упражнение и отвечай насколько возможно интуитивно. Ты не обязана давать ответ сразу. Ты можешь искать свой подарок хоть целый год или дольше, осознанно давая вопросам вести тебя в повседневной жизни. Вопрос первый. Что отличает тебя от других? В какие именно моменты своей жизни ты чувствовала, что как-то отличаешься от других. Интересно, что именно наша инаковость делает нас исключительными. Но из-за того, что чаще всего отличие от других не связано с позитивным опытом, с возрастом мы прячем свою исключительность. Одна из самых сильных человеческих потребностей – причастность к обществу, и нам невыразимо больно быть исключенными из какой-то группы. По этой причине уже в очень раннем возрасте мы начинаем подстраиваться и теряем доступ к себе. При этом именно твоя исключительность отображает подарок миру. Вспоминая о своем детстве и юношестве, какие вещи тебе безумно нравилось делать, но в какой-то момент ты прекратил ими заниматься, потому что оставался при этом совсем один. Я помню, что всегда обладала способностью видеть в каждом моменте, месте или человеке, красоту или что-то особенное. Я всегда машинально обращала свое внимание на что-то положительное. Впрочем, я достаточно быстро поняла, что большинство людей поступает как раз наоборот, говорят о плохом или жалуются. Всегда, когда я высказывала свой восторг по поводу момента, места или человека, на меня бросали косые взгляды или смеялись надо мной, и со временем мне начало казаться, что это как-то неправильно». Большую часть времени быть восторженным, а не пессимистически настроенным. Я начала осторожнее обходиться с тем, что говорю, и пыталась подстраиваться под нормальные разговоры. Чем старше я становилась, тем сильнее прятала свое воодушевление, пока совсем о нем не забыла. Мне потребовалось много времени, чтобы снова найти доступ к своему восторгу и разрешить себе поделиться им с миром. Забавно, но сегодня весь мой успех основывается именно на этой способности помогать людям находить исключительные черты и гармонию в самих себе и воодушевлять их жить собственной жизнью. Может так случиться, что твой подарок миру – это то, из-за чего ты какое-то время страдала или то, что подавляла и пыталась спрятать? Может быть, ты очень чуткая и тонко чувствующая, что раньше доставляло тебе много неудобств, потому что ты можешь чувствовать больше, чем другие. Теперь ты можешь использовать свою чувствительность, чтобы лучше понимать других. Или может быть у тебя особенное чувство юмора, которое позволяет тебе раскрывать сложные темы так, что любой мог бы их понять. Или, возможно, ты нашла в себе смелость пойти наперекор родителям и выучиться на флориста, вместо того, чтобы учиться в университете, потому что тебе нравятся цветы, и ты могла бы украшать дома людей. Как видишь, не бывает правильного или неправильного подарка. Каждый дар правильный, и каждый кому-то нужен. Вопрос второй. Что заставляет твое сердце биться чаще? Без чего ты не можешь жить, от чего бы ты никогда не смогла отказаться. Твой дар этому миру – это не то, что ты должна в себе развить. Для тебя заниматься этим, как дышать, в то время как для других – это может быть чем-то непривычным и особенным. Что заставляет твое сердце биться чаще? Что тебе удается с легкостью, в то время как у других это едва ли получается? чего тебе будет не хватать, если ты перестанешь этим заниматься. Не позволяй мыслям своего низшего «я» мешать в поисках своего дара. Если тебе будут приходить мысли «в этом нет ничего особенного» или «это умеет каждый», будь уверена, что ты на правильном пути. Моё сердце поёт, когда я узнаю что-то новое и погружаюсь в книги с головой. Самое ужасное для меня – это остаться на несколько дней без книг и не иметь возможности развиваться дальше или изучать что-то новое. Я бы почти всегда предпочла почитать книгу про саморазвитие или духовность просмотру сериала. Точно так же для меня невыносимо делать каждый день одно и то же. Мне нужны перемены и новое вдохновение». Эта комбинация из любопытства, жажды знаний и увлеченности духовным ростом позволяет мне легко передавать свои знания, помогая людям. Вопрос третий. Назови решающее событие твоей жизни. Третий вопрос, наверное, самый сложный для нахождения своего исключительного лекарства. Так как ты слушаешь эту аудиокнигу, И дослушала до этого момента, я знаю, что ты уже поняла, что именно самые тяжелые и, наверное, самые болезненные моменты в твоей жизни одновременно принесли тебе и самые важные открытия. Мы получаем опыт в нашей жизни не случайно, а по замыслу своей души. Познаем себя и учимся возвращаться к любви вне зависимости от того, насколько болезненным был этот опыт. Если ты вспомнишь о событии, которое сыграло решающую роль в твоей жизни, что хотела понять этим твоя душа? Как ты проработала этот опыт для себя? Какая успешная стратегия помогла тебе пережить этот опыт? Как ты преобразилась с помощью этого события? Решающий момент моей жизни был, когда наша семья рухнула, и я должна была изо дня в день обходиться без матери. Если бы у меня не было этого опыта, я бы, скорее всего, никогда не ступила на путь саморазвития и не стала бы искать своего духовного учителя, чтобы найти у него исцеление. Пройдя этот путь, я не только исцелила себя, но и развила глубокие и любящие отношения с матерью, которых бы у меня, скорее всего, не было, если бы мои родители не развелись. Это событие научило меня брать ответственность на себя» и прощать, а также развила непоколебимую веру в собственную живучесть и силу. Эту силу я смогла развить только потому, что поняла, что даже во время самых серьезных кризисов могу положиться на себя. Эти кризисы напоминают нам об исключительном лекарстве, потому что чаще всего именно оно спасает нас и исцеляет в этот момент». Используй свою уникальную личность, чтобы послужить выражению исключительности своей души. Если ты перестанешь себя сдерживать, то свяжешься со своей внутренней силой и соединишься напрямую со своим Высшим Я. Ты поменяешь свое сознание с мышления нужды на изобилие, с отчуждения на единение. Ты будешь счастливой. У каждого человека есть дар для мира, настолько уникальный, что он будет потерян навсегда, если его не выразить. Индейцы называли этот дар «исключительное лекарство». Мы приносим его в этот мир, чтобы исцелить им себя и других. Твой подарок этому миру нужен так же, как и подарок любого другого человека. Мы все нужны друг другу. Если ты соединишься со своим даром миру, ты обретешь гармонию с собой и поймешь, как важно, что ты есть на земле. Подарок миру уникален так же, как уникален каждый человек. Нет категорий «хорошо» или «плохо». Есть лишь твое желание выразить свой дар и помочь людям. Мантра «Я подарок для этого мира». Используй дарящую силы мантру для того, чтобы напомнить себе, что ты скрываешь в себе что-то исключительное, с помощью чего ты можешь сделать этот мир лучше и прекраснее.